Быть может, Джордж просто предоставляет ему направлять ход беседы. Итак, говорит он, Ройден Остер. Да, отвечает Джордж, я не был с ним знаком, как указал, когда писал вам. Видимо, я, когда был маленьким, учился с его братом. Хотя его я совершенно не помню. Артур кивает. Ну, давай же, давай. Вот что он думает. Я ведь не просто реабилитировал тебя. Я предъявил связанного по рукам и ногам преступника, тепленького для ареста и суда. По самой меньшей мере, это же для тебя новость. Но, вопреки всей своей темпераментности, он ждет. Меня удивляет, — наконец говорит Джордж, — почему он хотел навредить мне? Артур не отвечает. Он уже изложил все свои ответы. Он полагает, что пришло время Джорджу самому... «Поработать ради себя?» «Я знаю, сэр Артур, вы считаете расовые предрассудки фактором в этом деле. Но я, как уже говорил, не могу тут с вами согласиться. Остры я не знаем друг друга. Чтобы питать неприязнь, кому-нибудь его надо знать. И тогда находится причина для неприязни» а затем, возможно, если вы не находите весомой причины, вы приписываете свою неприязнь какой-нибудь странности, например, цвету кожи. Но, как я сказал, Остер меня не знает. Я пытался припомнить какой-нибудь мой поступок, который он мог истолковать как нанесенную ему обиду или причиненный вред. Может быть, у него есть родственник, кому я мог дать профессиональный совет — Артур ничего не говорит, он полагает, что есть предел наталкиванием на очевидное. И я не понимаю, почему ему хотелось резать коров и лошадей таким способом, ему или кому-либо другому. А Вы понимаете, сэр Артур? Как я указал в моем формулировании, отвечает Артур с каждой минутой, раздражаясь все больше, подозреваю, что на него странно влияет новолуние. «Возможно», — отвечает Джордж. «Хотя не все случаи имели место в одну и ту же фазу Луны». «Совершенно верно. Но за малым исключением». «Да». «Так разве невозможно сделать логический вывод, что цель этих исключений сводилась к тому, чтобы сознательно ввести в заблуждение следователей?» «Да, возможно». Мистер Эдлдж. Кажется, я вас не убедил. Простите, сэр Артур, не то чтобы я не был безмерно вам благодарен или хотел бы сделать вид, будто это не так. Возможно, что суть в том, что я солиситер. Справедливо. Пожалуй, он излишне суров с молотчиком. Однако это крайне странно словно он принес ему мешок золота с самого дальнего края земли и услышал в ответ «Откровенно говоря, я предпочел бы серебро». «Инструмент», — сказал Джордж. «Конский ланцет». «Да». «Могу ли я спросить, каким образом вы узнали, как он выглядит?» «Пожалуйста». «Двумя способами. Во-первых, я попросил миссис Грейтерекс, нарисовать его для меня. И мистер Вуд опознал в нем конский ланцет. А во-вторых... Артур делает паузу для пущего эффекта. Он теперь у меня. У вас? Артур кивает. На лице Джорджа испуг. Не здесь. Не тревожьтесь. Я не захватил его с собой. Он в Под — Могу ли я спросить, как вы его получили? Артур потирает пальцем нос сбоку. Затем он смягчается. Вуд и Гарри Чарлзорт наткнулись на него. — Наткнулись? Было очевидно, что инструмент следует обезопасить, прежде чем Остер успеет избавиться от него. Он знал что я был там и нащупал его след. Он даже принялся посылать мне письма вроде тех, которые посылал вам. Угрожал удалением у меня жизненно важных органов. Если в голове у него есть два полушария, чтобы потереть их друг от друга, он бы запрятал ланцет, так что его и за сто лет не отыскали бы. А потому я проинструктировал Вуда и Гарри наткнуться на него. «Понимаю». Джорджа охватывает то ощущение, которое он испытывает, когда клиент начинает конфиденциально рассказывать ему такое, о чем клиент ни в коем случае не должен говорить солиситору, даже своему собственному, в первую очередь своему собственному. «И вы говорили с Остером?» «Нет. Я полагаю, это ясно из моего формулирования?» «Да, разумеется». «Простите меня. Итак, если у вас нет возражений, я приложу мое формулирование к моим заявлениям в Министерство внутренних дел. «Сэр Артур, я не в силах выразить благодарность, которую чувствую, и не надо. «Я делал все это не ради вашей чертовой благодарности, которую вы уже в достаточной степени выразили. «Я делал это потому, что вы невиновны» и мне стыдно из-за того, как действует в этой стране судебно-бюрократическая машина. Тем не менее, никто, кроме вас, не смог бы сделать то, что сделали вы, из-за такой сравнительно краткий срок. Он просто-напросто говорит, что я все напортил, — думает Артур. Нет, не сочиняй глупости. Просто его несравненно больше интересует собственное оправдание и полная его гарантированность, чем обвинение остро, что вполне понятно. Покончи с одним делом, прежде чем перейти ко второму. Чего еще ты мог ждать от юриста? Тогда как я атакую на всех фронтах одновременно. Он всего лишь тревожится, как бы я не отвел взгляд от меча. Но позже... Когда они попрощались, и Артур в Кебе ехал к Джин, у него появились сомнения. О чем гласит этот афоризм? Люди простят тебе что угодно, но только не помощь, которую ты им окажешь. Что-то вроде. И, возможно, в подобном случае такая реакция обостряется. Когда он читал про Дрейфуса, его поразило, что многие из тех, кто пришел на помощь французу, Кто страстно боролся за него, кто видел в его деле не просто великую битву между правдой и ложью, между справедливостью и несправедливостью, но и объяснение и даже определение страны, в которой они жили, что многие из них испытывали полнейшее равнодушие к полковнику Альфреду Дрейфису. Они считали его сухарем. Холодным, корректным и отнюдь необращиком благодарности и симпатичности. Кто-то написал, что жертва обычно не дотягивает до ореола, случившегося с ней. Конечно, сугубо французская максима, но вовсе не обязательно неверная.